Айнур Галин. «Иной мир. Морпехи». Книга 3 Глава 1 Одинокий мужчина стоял на берегу реки, широко расставив ноги, и смотрел на тихую воду. Небольшие волны, разгоняемые ветром, исчезали в зарослях камыша. Солнце освещало его покрытые недельной щетиной лицо и лишь козырек от кепки прикрывал от лучей его серые, слегка прищуренные глаза. Взгляд был уставшим и отстраненным от этого мира. Временами седые волосы поведело спадали на глаза, из-за чего мужчина снимал кепку и, нервно поправляя их, надевал снова, стараясь как-то зафиксировать. Выкинув очередной выкуренный бычок, он полез в карман старого серого пиджака, надетого поверх водолазки, запачкой сигарет. В ином мире хорошие сигареты были проблемой, но не для жителей Иерихона. Там практически в любом магазине можно было их найти, и даже выбор был. Китайская зажигалка с третьей попытки подожгла сигарету и исчезла в кармане джинсовых брюк. Опустив взгляд, он посмотрел на открытую ладонь своей левой руки, где лежали несколько разносортных пустых гильз, края которых уже покрыла легкая ржавчина. Размахнувшись посильнее, он кинул горстку в сторону реки, и гельзы россыпью упали в воду. Из своих пятидесяти лет два года он находился в ином мире и уже забыл о своих земных заслугах и причинах, по которым ему пришлось сделать выбор в пользу этого мира. Услышав подъезжающую машину, он повернул голову на звук. К нему не спеша ехал старый Volkswagen Touareg черного цвета. За пару метров до этого мужчины Машина остановилась, и в нее вышел улыбающийся мужчина в камуфлированной куртке и серых джинсовых брюках. Лицо его выглядело замученным, поэтому улыбка казалась неестественной. «Среднего телосложения, на вид лет тридцать». Глядя на человека, рассуждал про себя мужчина. «Дмитро!» Протянув руку и попытавшись улыбнуться, представился водитель авто, на что мужчина без каких-либо эмоций подал руку в ответ. «А вы?» Посмотрев в глаза, спросил водитель. «Раз ты тут, я полагаю, мое имя тебе известно?» «Да, Алексей Николаевич, я из вежливости спросил». «Давно ждете? Когда ехали?» Но ответа парень не услышал. Вместо этого мужчина полез в карман и, вытащив оттуда, высыпал в руку водителя горстку гильз. «Сколько здесь людей было?» «Да я не знаю», — глядя на пустые гильзы в руках, ответил Дмитро. «Ты сколько тут маршалом служишь?» «Полгода уже как? А что?» «Видимо, не твое. Ты же участковый. Должен знать все, что в твоей сраной деревне происходит». Тихим, холодным голосом сказал Алексей Николаевич. «У меня тут каждую неделю стрельба. В каждом доме стволы. Охотники, бывает, напьются и стреляются. А если еще группа наемников останавливается?» «Не надо мне рассказывать про свою жизнь. Ты взялся за эту работу и должен выполнять ее. Рассказывай, что знаешь». Прикурив очередную сигарету, сказал мужчина, отвернув лицо в сторону реки. «Я узнал, что тут отсиживаются люди этого майора, и позвонил Герману. Через дня три приехал кавказец этот, Габрон вроде звали. Я тогда его в первый и последний раз видел. Ну, я-то думал, он обоих заберет и уедет. А они со своими амбалами пару дней их здесь держали, а потом появился и он. Не знаю, как так получилось. Видимо, повезло. Или нет? Кто он? Майор этот?» — отточнил Алексей Николаевич. — Да. Отправил сюда своих людей, а грузин этот их и повязал. — Ну вот, из гостиницы они уехали уже затемно, больше их не видели. — Местные что говорят? Ты видел его? — Да ничего. Была стрельба ночью и все. А майор этого не видел? — ответил на вопрос Дмитро. — Тут не то, что стрельба, товарищ участковый. Тут целый бой был. «Я прошелся немного. Видимо, группа этих неумных архаровцев очень самоуверенно ждали, стояли тут. И их же тупо расстреляли из пяти точек». Мужчина рукой показывал места, откуда предположительно стреляли. «Стреляли наверняка. Меньше 100 метров. Этот идиот даже не побеспокоился». «Дальше там, за мертвым лесом, что?» «Ну, в лесу в самом, знаю, деревушка небольшая есть. Потом Карден и поселок Горняков, и все», — ответил Дмитро. «Я слышал, мертвый лес опасен по ночам?» «Да, был. Сейчас он уже не мертвый лес, а живой. Говорят, раньше там жило какое-то племя аборигенов, то есть не людей. Те и промышляли». «А куда они делись?» Пристально посмотрев в глаза парня, спросил Алексей Николаевич. «Не знаю. Слухи ходят, что этот майор это племя и перестрелял». «Слухи, говоришь? У слухов всегда есть источник». «Значит, товарищ наш ходит с большой группой, раз смог легко перебить Габрона с его ребятами. Герман сказал, что ты с сегодняшнего дня становишься моим помощником. Не знаю, на кой хрен мне это? Машину свою я оставил около гостиницы. Потрудись, чтобы я по возвращении нашел ее там же. Едем туда и держим путь горнякам, а по дороге еще кое-что посмотрим», — решил Алексей Николаевич. «Я же маршал. Куда я поеду-то?» «Уже нет. Герман пришлет нового. Вопрос с этим майором на особом счету, и администрация хочет быстрее решить этот вопрос. Слишком много слухов вокруг, а это плохо влияет на репутацию в целом». Сплюнув себе под ноги, мужчина посмотрел на горизонт, где простирался вдалеке мертвый лес, и больше не говоря ни слова сел на пассажирское кресло Туарега. Дмитро же постоял несколько секунд, разглядывая рассыпанные по земле гильзы, от досады пнул их и быстрым шагом пошел к машине. А мне Ерехон понравился. Я там две недели провел, когда на курсах был, в учебном лагере маршалов. Правда, город не особо видел. Чем-то земной город напоминает. Пытался в очередной раз завести разговор Дмитро. Да маленькая деревня лесорубов еще ехать около часа, а его новый шеф не проронил ни слова и лишь нахмурив свои густые, местами седые брови, смотрел на лес. Об этом мужчине Дмитро знал лишь то, что зовут его Алексей Николаевич. Про него буквально утром сообщил Герман, заместитель мэра Бруто, и сказал, что этого хмурого мужчину прислали аж из самой столицы, за тысячи километров, чтобы он нашел какого-то майора, у которого даже имени не было. Хотя слухи ходили про майора разные. Кто-то рассказывал, что он вместе со своими людьми уничтожил целое племя человекоподобных зверей. Труп одного даже в кардоне показывали, но он, Дмитро, так и не смог доехать из-за работы. Кто-то рассказывал, что этот майор перебил целый отряд наемников, где числилось больше сотни головорезов. А сколько у майора людей, тоже непонятно. Может и правы люди, что он заговоренный и обладает силой иного мира, а его люди сильны, как медведи. Другие говорят, что у него целая армия с танками. кому верить, не ясно. Но, видимо, из-за этих легенд и слухов и Ерихон и решил прояснить вопрос. «Алексей Николаевич, а почему нельзя тех же наемников любых набрать? Всем деньги нужны, быстро бы нашли». Не особо надеясь, на ответ мужчины озвучил вопрос Дмитро, стараясь ехать аккуратно по подразбитой дороге Мертвого леса. «Пробовали. Несколько групп отрядов полегло» а самый большой — в степях, в зафар со своими наемниками. От них лишь сгоревшая техника осталась. «А люди?» — удивленно спросил парень. «На место боя через несколько дней только добрались. К этому моменту зверья все растаскало уже. Остался лишь металл». «Так до степей-то сколько? Они же за хребтом. Несколько тысяч километров». «А когда это было?» Дмитро все больше удивлялся тому, что рассказывал ему Алексей Николаевич. Месяца полтора-два назад. «А как он тут тогда оказался? За это время как они успели?» «Не понимая переспросил Дмитро. Хотя в глубине души начинал верить в то, что говорят люди. Что у него силы этого мира, и он знает его секреты. «Это и надо выяснить. Не думаю, что у него вертолеты или самолеты есть». — отвечая на вопрос, рассуждал мужчина. Раскатанная широкая дорога была изрыта ухабами и ямами, постоянно приходилось уворачиваться от встречных машин, и в эти моменты Дмитро замолкал, пытаясь полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем. Машин как днём, так и ночью стало больше, и довольно часто происходили аварии. Вот за очередным поворотом появилась большая, залитая солнечным светом поляна, на просторах которые раскинулись красивые дома, спрятанные за высокими заборами, и дорога, свернувшая к деревне, отличалась в лучшую сторону. Проехав несколько десятков метров, машина тут же уперлась в пункт пропуска. Двое бойцов, стоявшие что-то весело обсуждавшие у шлагбаума, замолчали и, посмотрев в сторону машины, недовольно приблизились, обойдя каждый со своей стороны с автоматами наготове. Алексей Николаевич сердито достал какой-то документ из внутреннего кармана пиджака и, раскрыв, показал в открытое окно дежурному. Тот, прищурившись, посмотрел и протянул раскрытую ладонь, явно намекая мужчине, чтобы он дал ему этот документ. «Алексей Николаевич, у них свои порядки. Вы человек новый, незнакомый. Проверит и вернёт». Посмотрев на автомат, стоявшего рядом бойца, сказал Дмитро и, достав листок бумаги из-за солнцезащитного козырька машины, отдал в руки парню. Проверка прошла быстро. Бойцы с документами в руках куда-то позвонили и, вернув хозяевам, с приветливой улыбкой открыли шлагбаум. «Куда дальше?» «К председателю. У них тут полный порядок. Охрана почти полсотни бойцов на полной комиссии. Денег у них много?» Шмыгнув носом, ответил Дмитро и, подъехав к одному из домов, остановился. Алексей Николаевич вышел из машины и оглядел высокую крышу с небольшими балконами и бойницами заметив, что окна в доме были оборудованы крепкими ставнями. Оставив свои наблюдения без комментариев, он направился к небольшой веранде, которая была пристроена к торцу дома, но не успел пройти и пару метров, как вышел хозяин. Высокий мужчина молча подошел, из-за бороды он выглядел старше своих лет, но было ему не больше сорока. — А Апели, староста этой деревни, — представился он на русском языке. — Рад познакомиться, Алексей Николаевич представился мужчина. «Чем могу помочь?» «Как жизнь, апель «Все хорошо у вас?» «Спасибо, господин инспектор. Благодаря труду и защите Ерехона живем. Налоги платим исправно». «Не по этому вопросу, староста. Про налоги не надо передо мной отчитываться». Алексей Николаевич сделал шаг вперед, встав рядом с высоким финном, отчего показался совсем коротышкой. «Я ищу одного человека. Сможешь помочь?» «Конечно, господин инспектор. Наверное, очень важного человека, раз такой высокий чин доехал до нас за столько километров в мертвый лес». С вызовом в голосе ответил апели «Через час мне нужен список всех тех, кто заезжал к вам за последние 10 дней. У вас же предусмотрено это правилами?» «Предусмотрено. Список небольшой. У нас не база отдыха, гостей бывает мало. В основном заказчики». «Полутора часах езды дальше есть, где отдохнуть!» Староста понял, что просто так он не отстанет, но не особо понимал, кого именно он ищет. «Значит, быстрее закончим. И начальника охраны позови!» Распорядился Алексей Николаевич и, закурив сигарету, начал прогуливаться по небольшой лужайке перед дому. Дмитро за все время, что он проработал маршалом в Бруту, не видел такого исполнительного отношения со стороны старост или председателей поселений. Каждый по-разному себя называл, но суть от этого не менялась. Обычно вели они себя как небольшие помещики или бароны, напыщенные, наглые. А тут хватило пары указаний, и высокий здоровый фин староста богатого поселения, опустив голову, пошел выполнять то, что ему сказали. В этот момент он взглянул по-другому на этого мужчину. Если до этого особого страха не было... А был лишь легкий негатив из-за хмурсти инспектора, то сейчас Дмитро начал понимать и бояться. Мужчина курил сигарету за сигаретой, гуляя по двору и глядя себе под ноги. Иногда посматривал на время. фин Аапеле как зашел к себе в дом, после не выходил оттуда, и появился лишь тогда, когда к дому подъехал уазик Буханка. Из него вышел невысокий парень с листочком в руках. Они о чем-то быстро поговорили, И староста, позвав инспектора, вручил ему лист бумаги и представил парня. «Это Луи. Он помощник начальника охраны. Сам начальник уехал, обещал событий через пару часов». Алексей Николаевич стоял, молча изучая листок бумаги, и даже голову не поднял, чтобы посмотреть на парня. «Луи, приведи мне вот этих». Вдруг через некоторое время, показывая листок с фамилиями жильцов поселения и фамилиями гостей, сказал инспектор, ткнув пальцем в три строчки. Парень кивнул и посмотрел на Аапеле. фин пожал плечами, кивком головы дал добро, хотя внутренне он понимал, что вот его желаний в данной ситуации ничего не зависит. «Мы, наверное, к тебе в дом пройдем. Прохладно тут у вас. Дети у тебя есть?» Медленно направившись к входной двери, спросил Алексей Николаевич, на что фин молча кивнул. «Отправь их в гости куда-нибудь, вместе с женой». После этих слов инспектор остановился, посмотрел след уезжающей буханки и добавил «А жена пусть возвращается». Луи быстро нашел тех, кого просил привезти угрюмый мужчина, и все трое уже стояли в большой гостиной в доме старосты. А Апелли вместе с женой сидели рядом на диване. Дмитро же, стоя в стороне, пил чай. Лишь помощник начальника охраны встал в проходе, опершись плечом о дверной косяк. Среди тех, кого привезли, был и Михаил Сергеевич, который помог вылечить Нину. Кроме него было еще два финна, возраста слегка за 40 Из-за особенностей внешности и большой любви к растительности на лице, возраст финских мужчин сложно было определить. «Если кто не понимает меня, староста, попрошу тебя, переведи». «Посмотрев на апель», — сказал Алексей Николаевич. «Итак, у меня вопросов немного, как и времени». «Прошу отвечать на них быстро и четко. Кто из вас Мякинин?» Увидев, как один из мужчин слегка приподнял руку, инспектор продолжил. «Господин Мякинин, к вам приезжал некто Портнов с тремя мужчинами. Тут написано, что визит частного характера. Кто эти люди и куда направлялись?» Глядя ему в глаза, спросил Алексей Николаевич. фин же посмотрел на своего старосту, который, вспомнив, что ему поручали, перевел вопрос. Мякинин, выслушав о Апеле, также ответил по-фински. «Да, были такие. Мастера-извожты. из Должны мне привезти профильные листы и починить крышу моего дома», переведя ответ финна, сказал староста. «У него даже расписка есть в том, что им вручена предоплата за работу», выдержав небольшую паузу, добавил Апеле. На что инспектор молча кивнул и, переведя взгляд на следующего мужчину, который тоже был финном, спросил все по Салонин», — произнес гости из Ерехона в тишине. Он сделал шаг вперед. «Господин Салонин, расскажите, кто к вам приехал в два часа ночи? Трое мужчин и две женщины. Пробыли у вас не меньше трех часов». «Кто такой Трофимов?» «Частного характера», — тихо ответил Финн, взглянув при этом на жену Аапеле, и тут же опустил взгляд на пол. Алексей Николаевич молча встал из-за стола и, обойдя его, подошел к Салунину. Резкий удар в живот заставил того согнуться пополам, хватая ртом воздух. Инспектор же достал из-под пиджака пистолет, который до этого времени никто не видел. И, ткнув в затылок фину сказал громче. «Господин Салунин, я очень не люблю повторять вопрос. Мы честно платим налоги Ерихону, и я не позволю так обращаться со своими людьми». Крикнул Аапеле, староста поселения, вскочив со своего места. Алексей Николаевич тут же направил ствол пистолета ему в лицо и крикнул. «Сядь на свое место и не вякай! Любому старости можно найти замену, и уже он будет исправно платить!» Тот, увидев направленное на себя оружие, замолчал и присел рядом со своей женой. «Айня, прошу, жене моей только не говори!» Повернув голову к супруге Аапеле, начал говорить сеппу «Женщин мы привозили». Мы с Павлом Алёхиным, напарником моим, отдыхали. У него день рождения был. Он их и вызвал из Бруто. Сколько отдали?» Ткнув сильнее дулом пистолета, задал следующий вопрос инспектор. 800 кредитов перевели», — ответил фин Инспектор посмотрел на Дмитро, который кивком подтвердил, что услуги такого характера примерно столько и стоят. Убрав пистолет, Алексей Николаевич вернулся за стол и, взяв листочек бумаги в руки, продолжил. «Михаил Антошин», — обратился он к третьему жителю поселения, который стоял рядом, видимо, пытаясь сообразить, что отвечать. «Я вас внимательно слушаю». «Михаил Сергеевич, к вам аж целых две машины приезжали». «Да, приезжали горняки. Рашидов семён Викторович со своей охраной. У них по пути заболела его помощница». «Мы с Рашидовым знакомы, а супруга моя имеет медицинское образование», — ответил он, решив, что не стоит рисковать, придумывая истории. Он был уверен, что Рашидов реально ехал со своими ребятами. «Рашидов, Рашидов. Который директор завода?» Посмотрев на Дмитро, спросил он. «Он самый, Алексей Николаевич?» — ответил ему помощник. «Остальные свободны. Михаил Сергеевич, присядьте, пожалуйста. У меня к вам еще вопросы есть». Люди начали выходить из дома, все, кроме Дмитро, который практически все время стоял неподвижно, Боясь любым шорохом или громким дыханием обратить на себя внимание. Михаил Сергеевич, а охрана-то у директора завода большая нынче? спросил инспектор Антошина, севшего на стол напротив него. Не особо. Человек, наверное, 5-6 было, не считал. А как давно вы знакомы с Рашидовым? глядя в глаза, спросил Алексей Николаевич. Пару лет точно. Я в него работал. Ничего необычного не заметили? Да вроде нет. Обычные парни в камуфляже, с оружием. В этом мире каждый четвертый так выглядит. Наемники и наемники. Михаил Сергеевич, знаете, в чем проблема этого мира? В том, что человек, живя вне правил, начинает верить в свою безнаказанность. Тысячи наемников и просто бандитов ходят по земле и верят в то, что именно они счастливчики жизни. Что именно их обойдет карма. У любого наемника руки по локоть в крови. А это, Михаил Сергеевич, не должно оставаться безнаказанным. Каждого из них ждет карма. А карма — это я. Я тот, кто заставит этот мир соблюдать порядок. Сделав паузу, Алексей Николаевич достал сигарету и, прикурив, снова посмотрел на мужчину, сидящего напротив. «Я полагаю, вы волшебным образом вылечили его помощницу, и они отправились дальше? И чем же она заболела во время дороги? У нее лихорадка была». Жар сняли, и утром они уехали. Не отводя взгляда, ответил Антошин. «Дмитро, ты мне не говорил, что такой высокий гость вас посетил. Ведь особо такого чина регистрируется у вас, верно?» «Да, господин инспектор». Проглотив ком в горле, ответил бывший маршал Бруто. «Врешь ведь, Михаил Сергеевич. А как я уже говорил, я не люблю повторять вопросы и хочу с первого раза слышать на них ответы». Медленно доставая из-под пиджака пистолет, сказал Алексей Николаевич. «Пять, четыре, три...» Считая вслух, инспектор приставил к колбу мужчины пистолет. «Два...» «Я говорю чистую правду...» Ощущая холод железа, начал говорить Антошин. Приехал Рашидов с девушкой и парнями. Девушку лихорадило и трясло. Валюха, жена моя, сделала ей пару уколов жаропонижающих. Утром она уже была в полном порядке, они уехали. Один. А через пару дней они заезжали заправляться. Вспомнил точно. Только народу уже больше. И микроавтобус еще был. Громкий выстрел прозвучал, как гром среди ясного неба. Михаил Сергеевич, резко запрокинув голову, завалился на спину и упал на пол. Дмитро, шокированный происходящим, смотрел, как легкие мужчины медленно освобождаются от воздуха, а кровь вытекает из-под затылка, образуя небольшую лужу. «Зачем? Зачем? уже же сказал!» «Он же ответил!» Задыхаясь от страха и досады, начал говорить Дмитро. «Не понимаю, как ты маршалом стал. Стоит нам отсюда уехать, как Рашидов будет знать, что мы едем к нему. Еще раз такой вопрос задашь, я тебе разжалую. Понял меня?» Без особой интонации, выбирая пистолетку в кубуру, ответил Алексей Николаевич и направился к выходу. У дверей он нос к носу столкнулся со старостой. Огромный фин встал в дверном проеме и, заглянув через голову инспектора, увидел жителей своего поселения, лежащего мертвым на полу. Еле сдерживая свой гнев и понимая, что тронен этого человека, ему этого не простят во Иерихоне, он, скрипнув зубами тихо, сказал «Я этого просто так не оставлю!» Но, видимо, инспектор его даже не услышал. Остановившись на секунду перед финном, он дождался, пока тот отойдет в сторону, и, не говоря ни слова, пошел к машине д медленно шел за ним глядя в глаза людей которые стояли во дворе и взглядом пытался как-то оправдаться сколько там до ближайшего поселка ехать через полчаса пути спросил алексей николаевич минут через сорок будет кафешка потом около восьми часов до Кардена. потом вошта а за ней уже горняки ехать еще долго не отрывая взгляда от дороги ответил дмитро в лесу уже начало темнеть А до полноценной ночи оставалось пара часов. «Кафе, кафе. Вкусно там кормят?» «Не знаю. Не обедал там и не ужинал. Надо заехать, заправиться. До конца леса больше остановок не будет, и заправиться негде». На предложение водителя до метро инспектор ничего не ответил. Он лишь продолжал смотреть в окно своим холодным взглядом из-под густых бровей. Задачу он получил четкую найти некоего майора и сообщить его местоположение. Власти в Иерихоне были озадачены тем, что слухи поступали из разных частей континента, и кто-то вообще не верил, что это один человек. То, что у него целое подразделение с тяжелым вооружением, особых проблем не представляло. Уничтожение было вопросом времени. А вот тот факт, что их видели в разных концах континента с разницей в несколько дней, было проблемой так как никто не владел в ином мире технологиями, которые могли бы оперативно перемещать людей и технику. У Иерихона не было, а у этого никому неизвестного майора есть. И конечная цель столицы этого мира — завладеть этой технологией, как думали люди, стоящие у власти. «Алексей Николаевич!» — негромко позвал инспектора Дмитро, отрывая его от мыслей. «Заправься и возьми еды». «А вы не пойдете?» Выйдя из машины, Дмитро заглянул в салон и задал вопрос, но, не дождавшись ответа, пошел ко входу в небольшое здание. Алексей Николаевич смотрел в зеркало заднего вида, ожидая увидеть, что староста поселения с финнами все-таки отправит за ним своих людей. Опасаться за свою жизнь он привык и всегда следил за тем, чтобы его не застали врасплох. Врагов у него хватало, и чем дальше от Ерихона уезжал, тем больше была вероятность, что враги его настигнут. Поймают так же, как и он ловит. Трепло. Потом инспектор, адресовав свою мысль апель Из-за угла здания выехал пикап с небольшой бочкой в кузове и подъехал к машине, где сидел мужчина. Водитель остановился и, ни слова не говоря, начал заправлять Туарег. На метро, поблагодарив заправщика, сел за свое место и, шумно отхлебнув что-то из кружки, принесенной из кафешки, завел машину и поехал в сторону деревни Карден, которая располагалась на краю мёртвого леса. В посёлке Горняков в жизнь текла своим чередом. Назван он был так каким-то немцем несколько десятков лет назад, когда тот основал в этом районе одну шахту по добыче железной руды, да и после о посёлке мало кто узнал, пока во главе не стал Рашидов. Он своими хозяйскими руками начал развивать посёлок и дошло до того, что о Горняках теперь знали многие. Металл закупать приезжали из самых дальних уголков иного мира. Вместе с покупателями потянулись и люди, которые искали себя, работу и достойную жизнь в новом для себя мире. «Алиса, я пришел», — закрыл за собой дверь, — сказал Глеб. Жизнь ребят в одночасье очень поменялась. С тех пор, как их почти в бессознательном состоянии из лап шумунов вытащил Дениса своими ребятами, прошло уже полмесяца. Сам Архипов оставил их тут и куда-то исчез, о нем было известно мало, и Глеб с Алисой практически никогда о нем не говорили. Рашидов же, как и обещал, нашел для них не только работу, но и выделил жилье, небольшую комнату в общежитии. Глеб уже неделю работал на заводе, в отделе сопровождения продаж, хотя работа ему пока давалась сложно из-за специфики. Сложность заключалась в том, что как таковой банк в этом мире был един, И все финансы кочевали с одного счёта на другой. Алиса же только готовилась выходить на работу в местный детский сад. «Привет, Глеб!» Подойдя, она крепко его обняла. «Ну что, как дела? Еду я взяла в столовой. Тут рядом через квартал, оказывается, столовая есть». Она подошла к столу в углу комнаты и начала доставать банки с готовым ужином. В комнате, кроме стола, ещё была пара табуреток, кровать и шкаф. Ребята только начали обживаться. И оба ждали первую зарплату Глеба, чтобы купить себе одежду подходящего размера. Нормально. Ассортимент металла вот изучаю. И Василий Владимирович сказал, что завтра надо ехать в ВОЖТУ, акты в банк отправить. Оказывается, ближайший пункт передачи — это в ВОЖТЕ. Ты помнишь поселок этот? Перейдя на шепот, спросил Глеб свою жену. Алиса же просто кивнула, вспоминая ту ночь, когда на берегу реки ребята Дениса вместе с Рашидовым перебили каких-то наемников. Семен и Викторовича они так же побаивались, так как еще не свыклись с особенностями этого мира. «В смысле съездить? Туда же почти полдня ехать. Ты один, что ли, поедешь?» «Да нет». Василий Владимирович сказал, чтобы я учился и был в курсе дела. «В будущем уже самостоятельно эти вопросы решать буду. А сейчас поедем я, Марк и охрана». «Марк, это который вроде начальник твоего mm. отдела», — уточнила девушка. «Да, он самый. Представляешь, Василий Владимирович оказывается зам целый, а я ему дядя Вася, дядя Вася». «Зам кого? Рашидова? А он сам где?» «Сам неизвестно. Говорят, он охотится любит, и иногда на несколько дней пропадает. Но мне кажется, он с ребятами». Опять перейдя на шепот, ответил Глеб. «Ну ладно, завтра во сколько поедете?» «Вот, попробуй вот это. Такой вкус необычный. Вроде как пюре картофельное, а по вкусу напоминает. Я даже не знаю, что напоминает». Подвинув одну из неглубоких банок своему мужу, сказала Алиса. «Так это и есть картошка, и по вкусу как картошка». Попробовав блюдо, ответил Глеб. «За мной ночью заедут. До обеда завтра надо доехать и к ночи вернуться. Мне даже вроде пистолет выдадут». Продолжил парень. «А ты пользоваться ты им умеешь?» «Научат. Не думаю, что сложно будет», — парировал вопросы жены Глеб. «Все же хорошо у нас с тобой будет, да?» Обняв мужа и положив ему на плечо голову, спросил Алиса. «Конечно, нам везет. В лесу помереть не дали, и работу сразу нашли, и жилье. Временное, но в будущем заработаем свое». За домашними хлопотами прошел вечер, и Глеб лег пораньше, чтобы успеть выспаться перед ночным выездом. Особую разницу в людях он не заметил. Практически все, как на земле. А различать нюансы дела опыта. Хотя привыкнуть к тому, что многие ходят с оружием, достаточно сложно. Три часа ночи в дверь тихонько постучали. К тому моменту парень, уже одетый, стоял у двери. Это был Марк. В машине были еще два парня. Один водитель, второй какой-то лысый, сидел впереди, рядом с водителем. Видимо, оба были не очень словоохотливые. Так как на появление Глеба никак не отреагировали. Хотя он и по-русски, и по-английски поздоровался. «А по-испански можешь?» Вдруг отозвался лысый парень. «Нет, не умею», — растерявшись, ответил Глеб. «Ну вот, по-русски, по-английски все умеют, а по-испански никто». «Александр, что ты докопался до парня?» «Долго стоять чё будем? Нам бы скорее вернуться назад», — прервал шутку лысого Марка. Автомобиль быстро выехал из ночного Эссенберга, набирая скорость по единственной в этой местности дороге, которая вела через мертвый лес. Ребята оказались вполне веселыми. Александр руководил охраной самого Рашидова, а водитель, чье имя Глеб не смог запомнить, также зарабатывал себе на жизнь охраной директора. И все два часа, пока ехали до Кардена, Александр рассказывал какие-то невероятные истории из своей прошлой жизни на земле, где оказалось, что он был целым подполковником и служил в Хабаровске. «Завтракать будем?» — уже когда расцвело, спросил он. «К мертвому лесу подъезжаем. Следующий прием пищи только часов через восемь», — продолжил он, давая принятие решения Марку. «Да, давай остановимся», — ответил утвердительно формально старший в этом коллективе Марк. Карден встречал страшноватым частоколом и жуткой надписью на нескольких языках «Добро пожаловать в мертвый лес. Проезд в ночное время опасен». Увидев надпись, ребята пошутили, что все уж, прошли те времена. Парковка была практически пустой, за исключением одной темной машины. Хотя пыли на ней было столько, что, возможно, цвет мог быть любым. «Саш, вон нормальный туарек Чего шеф не может такой купить?» сказал водитель, обращаясь к своему напарнику. «Чем тебе патрол, не машина?» «В Туареге места внутри мало. Все наше барахло не поместится. Вот станешь шефом, купишь себе туарек А сейчас иди осмотрись приказал Александр. Водитель остановился возле стоявшей на парковке машины и неспешно пошел в кафе. Глеб хотел выйти, размять ноги, но ему не позволили этого сделать, попутно рассказав о требованиях безопасности. Оказалось, что nissan Патрол был не просто так выбран для поездки, и Рашидов им часто пользовался из-за того, что был он частично бронирован. Не так, как БТР, но от легкого стрелкового оружия вполне мог защитить. «Все нормально. Два хмыря сидят только, и все. Хозяйка сказала, что нам сейчас сделает завтрак». Вернувшись из кафе, доложил водитель и, став у машины, закурил. Ребята неторопливо вышли и направились к зданию. Внутри было светло и тепло, пахло свежим хлебом. В углу сидели двое мужчин. Молодой парень, который, уткнувшись в свою тарелку, что-то ел, и мужчина в возрасте. Тот неспешно пил чай и из-под своих бровей смотрел на только что вошедших ребят. Видимо, разношерстность компании вызвала его интерес. Марк был одет по-деловому, в пиджаке и классических брюках, Глеб же был одет во что нашлось, джинсы и какая-то толстовка, а ребята поддержки и охраны, в то, в чем удобнее всего в этом мире, камуфлированную форму, чем сразу же выдавали себя как охрану. Рано утром в этом заведении не принято было делать какой-то заказ. Хозяйка несла то, что было готово на данный момент. И сегодня этим дежурным блюдом был тушеный родственник земного зайца, свежий хлеб и чай с вареньем. Принеся завтрак, хозяйка быстро ушла. «Какая-то она неприветливая сегодня», закинув в рот кусочек мяса, сказал Александр. «Ну, может, настроения у нее нет? С мужем поди поругались». Перемешивая вилкой еду, ответил Глеб. «С чего ты решил?» «Да у нее на шее ссадина такая, побил, наверное» подчеркнул свою наблюдательность Глеб. «Не лез бы ты в чужой монастырь со своим?» я сказал Марк. «Глеб, тихо, у нее нет мужа. Есть несколько рабочих, но они бы не посмели даже пикнуть в ее сторону», сказал Александр, посмотрев на двух незнакомцев, сидящих в углу помещения. Те, в свою очередь, спокойно встали, демонстративно и громко поблагодарили хозяйку, сказав, что на обратном пути обязательно к ней заедут еще. Та лишь кивнула в ответ и скрылась в подсобке. Когда они проходили мимо ребят, Глеб встретился взглядом с мужчиной. Тот надел свою кепку и улыбнулся парню, от чего Глебу стало как-то не по себе. «Мерзкий тип». «Чего говоришь?» «Не расслышав», спросил Марк. «Да мужик этот прямо отталкивающий. А вы услышали его интонацию? Как будто он угрожал ей», — ответил Глеб. «Заметил», — ответил Саша и подал знак своему напарнику, чтобы он встал у двери и проследил за теми а сам направился в подсобку к хозяйке. Вся ситуация одному Марку не дала пищу для размышления, и он, не озадаченный ничем, продолжал доедать свой завтрак. «Марк, твои бумажки сильно горят?» «Выйдя хозяйки из подсобки, — спросил Александр. «Да, Саша, конечно же. Там же счета и акты. Без оригиналов банк не подтвердит нам перечисление А не будет денег, не будет и зарплаты!» Поставив кружку с чаем на стол, ответил он. «Они, да?» перебив своего начальника, спросил Глеб. «Да, кто такие хрен знает. Но, видимо, едут за нашим шефом. Так он же на охоте вроде». «Суть не в этом, Глеб. Они у нее про каких-то ребят спрашивали. В их числе был и наш шеф. Проезжали тут 10 дней, типа назад». От сказанного Глеб чуть не подавился выпитым чаем и сразу понял, кого этот хмурый мужчина ищет. Ведь в числе тех, кто тогда ехал вместе с Рашидовым, был и он. Но, хоть начальник охраны Рашидовой внушал доверие, признаваться в этом Глеб не стал, решив, что еще рано. «Возвращаемся?» «В смысле возвращаемся?» Не понимая вопрос своего подчиненного, переспросил Марк. «Формально я старший, решение принимаю я. Ни о каком возвращении речи быть не может. Из-за ваших авантюр я премии лишусь. Эти бумаги должны быть доставлены в срок, и я никуда не поеду» обогравив в лице, на повышенном тоне продолжил свой монолог Марк. Саша же его не слушал и, подойдя к водителю, начал что-то ему объяснять. Через пару минут вернулся, усадил Марка на стул и сказал. «Так, вы едете дальше на тачке. Он все равно нас уже заприметил. А мы с Глебом возвращаемся. Вопрос с транспортом я решу, Марк. Довезешь ты свои бумажки. Впереди целый день». Через 10 минут, проводив взглядом Хонду, уезжающую вглубь мертвого леса, На парковке остались Александр и Глеб. «Стрелять умеешь?» — отстегивая свою кожаный кобуру с пистолетом, — спросил Саша. «Научишь?» Взяв в руки тяжелый пистолет, ответил вопросом Глеб. На что начальник охраны лишь улыбнулся и, показав, как и где расположить оружие, пошел ближе к дороге, по которой не спеша ехал небольшой грузовик. «Полусонного водителя малотоннажного Исудзу с фургоном особо уговаривать не пришлось». Александр в Эйсенберге был достаточно известным человеком, по крайней мере, на людях, часто находился рядом со своим шефом Рашидовым, и многие знали его в лицо, как и встретившийся на дороге водитель. Груженый, как выяснилось позже, мукой, грузовичок ехал не спеша, натужно гудя, но это было даже лучше. Отличный транспорт, чтобы не привлекать внимание. Саша не вполне понимал, что происходит и кто этот человек, но нутром чувствовал неладное. Глеб волновался больше всех, встретившись взглядом с этим человеком, он не особо горел желанием увидеть его снова. Однако его новый знакомый, по совместительству шеф всей охраны главного человека в поселке, вселял в него уверенность. Хотя инстинкт самосохранения подсказывал бежать от этого всего подальше. «Да вож ты, доехали через полтора часа!» Попросив остановить возле небольшого здания у дороги, ребята высадились, поблагодарив водителя. Саша тут же побежал внутрь здания, оставив Глеба на улице. Ну все, тачка за нами выехала. Туарек примерно через полчаса доедет до первого КПП, там его уже сопроводят. «Выйдем через пять минут», — сказал Александр. «Я думал, у вас рации есть или телефоны? А вот так, останься где-то один, и помощь-то вызвать неоткуда». «Рации есть, но на такую дальность не берут. А таскать кусок железа просто так неохота. Телефоны не во всяком городе есть». В том же Кардане. Раньше вроде как был, но вот именно сейчас не работает. Ладно. Лешему сказал про тачку. Проследят за ним. Как думаешь, кто это и кого ищет? Пытаясь подобрать правильные слова, спросил Глеб. Кто это, понятие не имею. Но видно, не местный. В наших краях не принято так прессовать. Ладно, пойдем от дороги. Скоро приедут за нами, там разберемся. Мне кажется, Марк расстроился слегка. Да черт с ним возомнил себя кем-то. Планктон офисный. Тут такое дело, он с бумажками со своими. Забей. Ты, кстати, кем работаешь? Может, к нам пойдешь? Да ну, я оружием даже пользоваться не умею. Удивленный предложением ответил Глеб. Оружие не мозги, и пользоваться научиться можно. А вот если с головой не дружишь, тут уж ничем не помочь. Ну так что? Работу мы тебя найдем. Следующие минут 20 Саша рассказывал Глебу все прелести его профессии. А учитывая, что семён Викторович Рашидов — человек крайне миролюбивый и дружелюбный, то как таковой для «Ребята Александра» работы практически нет, и вся задача заключается в поддержании имиджа Рашидова. Просто так принято в этом мире. Любой более-менее важный человек должен иметь свою охрану. За своим товарищем и начальником приехал сам Леший. По крайней мере, Глеб понял, что это именно он. Большой, седой, не по годам мужчина. На вид ему было не больше сорока лет, а голова практически вся серебряная. «Видел на встречке?» Задал сразу вопрос Саше, как только сел в машину. грязный Туарек?» «Да, видел Саша. Хвост будет, и в гостиницу предупреждены. Дальше нас ехать некуда, так что проследим за ним». «Дяде Васе ничего не сказали, надеюсь?» Спросил Саша, намекая на то, чтобы заместитель Рашидова, Василий Владимирович, оставался не в курсе происходящего. «Нет, указаний не было», — ответил Леший. «А почему Леший?» — не удержавшись спросил Глеб. «Вот пойдешь к нам, расскажу», — подмигнув, ответил Саша. Дорогу от Вождя до Эссенберга проехали быстро и, заехав в поселок, сразу направились в офис завода, где в небольшой комнате был оперативный штаб охраны. Сюда стекалась вся информация обо всех, кто появлялся в поселке и об обстановке в целом. «Ну что у вас тут? Рассказывайте». Зайдя в комнату, где сидели трое ребят, спросил Саша. Внутри Глеб не увидел, как ожидал множество мониторов и толпы людей в форме с оружием. Были трое парней в обычной гражданской одежде, небольшой компьютер, несколько раций и большая школьная доска, исписанная мелом. Надя встретила их и оформила. Некий Бахранов Алексей Николаевич и Гнатюк Дмитро Михайлович. По информации, Гнатюк является маршалом поселка Бруто, приступил к работе пару месяцев назад. В ином мире полтора года. Маршалом стал за какие-то темные дела с местным старостой. Про Бахранова информации нет, по крайней мере, у нас. Но мы работаем над этим, Александр Александрович. Подойдя к списанной доске, рассказал один из парней. Ну вот, Глеб, такую работу я тебе и предлагал. Ребят толковых с головой у меня мало. С мышцами полно, а с головой мало. Похлопав по плечу стоящего рядом лешего, сказал он. Глеб и не думал, что у охраны может быть такой аналитический центр, хотя все, что он увидел, было далеко от его представления о таких местах, про которые он смотрел фильмы. Но сам факт того, что они действительно существуют, его очень впечатлил. И что, тут прямо все про всех знают? И про меня тоже? Нет, Глеб, как видишь, не все. Но дело поправимое. Фамилию и имя знаем, а к вечеру узнаем, кто это такой. Ребята всего лишь сделают пару звонков. Это про тебя шеф рассказывал, что чудом выжили. И где только он вас с женой нашел? Ну да, почти вытащил с того света. Мы же новенькие. Не став рассказывать все детали, ответил Глеб. Ну, новенькие, не новенькие, научим. Так, где сейчас наш Бахранов? Кто на слежке? Шестой и тринадцатый, Сан Саныч, ответил один из парней. Так, Леший. «Раздобудь фотографии этих двоих и рассади людей во всех кафешках поселка, пусть докладывают обо всех перемещениях. Бойцам на постах ни слова. Нашему маршалу тоже не ляпни ничего. Хоть мужик и свой, но работает он в основном на Ерехон, и по подолгу службы должен будет о некоторых вещах докладывать», отдал указание Александр. Сев за стол, начальник охраны стал смотреть на раскиданные бумаги, при этом выбивая нервную дробь пальцами. А ты, Глеб, возьмешь рацию и поедешь дальше. В охотничьи угодья, так сказать. Тебя довезут. Найдешь таджика, зовут Нуримон. Объяснишь ему ситуацию, и у него будешь ждать Семена Викторовича. Он обычно дня четыре в тех краях бывает. Рацию не выключай. Так я обещал жене сегодня ночью приехать. На предстоящей поездкой ответил Глеб. За Алису не волнуйся, ее предупредят. А можно ее куда-нибудь перевести в безопасное место? Опасаясь за свою жену, спросил Глеб, так как понимал, что не только его ищет тот мужчина, но и ее тоже. «Зачем?» Не поняв просьбу, уточнил Александр. «Ну, для безопасности». «А что ей угрожает?» «Так, мне кажется, или ты что-то хочешь рассказать?» Уловив в голосе Глеба страх, спросил сансаныч «Да нет, все хорошо, просто волнуюсь за нее. Я исчезну на несколько дней без предупреждения, она будет беспокоиться». «А если вы её перевезёте в более безопасное место, чем заводская общага, то я буду благодарен», — на ходу придумывая поводы, — сказал Глеб. Ему казалось, что ещё рано рассказывать этому человеку ту информацию, про которую предупредил Рашидов. Ни при каких условиях не рассказывать и не обсуждать то, что он видел. А видел он многое. И некоторые моменты он просто хотел бы вырезать из памяти, забыть. Особенно первые дни в этом мире в руках у людоядов-обезьян. «Хорошо, переведем ее». «Действительно, общага — не самое приветливое место для молодой девушки», — согласился с доводами парня Саша. Уже к обеду Глеб ехал по старой, еле приметной горной дороге. Старенькая Нива то и дело притормаживала, проезжая над обрывами, которые становились все глубже и глубже. С зеленых склонов гор становилось заметно меньше. Они сменялись на каменистые скалы. Остановившись сразу после поворота, водитель дал в руки Глебу небольшую сумку и, пожелав удачи, показал, куда дальше идти, а сам, развернувшись, уехал обратно. «Ну, просто красота!» — от досады вслух сказал парень, провожая взглядом машину. Вперед тянулась небольшая тропинка. «Почему он не оставил меня возле того дома, который проехали раньше, а именно тут?» — задумался Глеб. Вопросов было много, ответов нет. Посмотрев на белоснежные вершины гор на горизонте, Глеб сделал глубокий вдох и зашагал дальше по дороге к некоему Нуримону. «И почему сансаныч Саныч отправил именно меня? Ну вот он точно не мог бы пойти. Он же типа главный там. А я что? Почему не этот здоровый мужик, леший? Может, он все знает и просто прикидывается? Да по-любому знает. но не может такой человек что-то не знать, тем более на такой работе. Рассуждая вслух, Глеб шел вперед, не опасаясь ничего. Медленной и вальяжной походкой, как будто гулял по парку. «Стой! Бросай сумка!» Услышал он четкую команду, но, повернув голову, не нашел источника. Однако не стал игнорировать и положил сумку в ног. «Будет смешно, если меня вот так прикончат из-за какой-то сумки. А ведь что, я даже не посмотрел, что лежит внутри!» Думал он. Из-за камней вышел невысокий чернявый парень, держа перед собой видавший виды автомат Калашникова. «Что в сумке? Что несешь? Куда ведешь?» — спросил с акцентом парень по-русски. Глеб в лишь вопросительно посмотрел на сумку и пожал плечами. «Я не знаю, что в сумке. А иду я к Нуриманту». «Нуримону?» — переспросил парень. «Да точно, извините, к Нуримону». «Сумка бери, пошли за мной», — сказал парень, и, убрав автомат за спину, спокойно пошел вперед. Глеб не заставил себя долго ждать и, подобрав сумку, направился за ним. Молчаливая прогулка прошла быстро. Оказалось, что его не довезли буквально несколько сотен метров. Подойдя ближе к дому, сопровождавший его парень громко крикнул. По интонации Глеб понял, что он кого-то позвал. И навстречу вышел сухонький мужчина непонятного возраста. «Салям алейкум!» Положив левую ладонь в область сердца, произнес мужчина. «Здравствуйте!» — ответил Глеб. Мужчина молча смотрел на него, ожидая дальнейших действий. «Вы Нуримон?» «Да, я Нуримон. А вы кто будете?» «Я Глеб. сансаныч просил прийти к вам и ждать Рашидова у вас». «Александр Александрович, как он поживает?» Мягким голосом спросил Нуримон и, подойдя, забрал сумку из рук Глеба. Открыв, он осмотрел содержимое и, довольно кивнув, передал стоящему рядом парню. «Да хорошо поживает, работает». Удивленный тем, что у него забрали сумку, которую он считал своей, ответил Глеб. «Не волнуйся, сумку передали для меня. И содержимое принадлежит мне. Проходи, Глеб, в дом. Расскажешь мне, почему ты тут?» Сказал Муримон, приглашая гостя широким жестом руки. Алексей Николаевич, расположившись в удобном кресле, смотрел в потолок и о чем-то думал. Номер был обставлен скромно, но со вкусом. Кровать, два кресла и стол. Дополняли уют бюджетного номера маленькие картины с земными городами, которые легко угадывались. Париж по Эфиревой башне, Москва по собору Василия Блаженного. И в углу висела картина со множеством небоскребов, возможно, Нью-Йорк или Чикаго. «Дмитро, скажи мне...» Не отрывая взгляда от выбеленного потолка, обратился инспектор к своему новому помощнику. «За последнее время ты видел в окрестностях скопление тяжелой военной техники?» Гнатюк постарался вернуться в реальность и вспомнить, чтобы ответить на этот вопрос. Но бессонная ночь за рулем и сильные желания спать мешали сосредоточиться. Не помню, Алексей Николаевич. Тут кроме фур, в общем-то, ничего и нет. А с чего этот идиот Габрон решил, что те люди — это ребята майора? Да я не знаю, в общем-то. Возможно, парень или девушка сказали что-то. Парень или девушка? Вслух повторил Алексей Николаевич и замолчал. Он никак не мог связать несколько событий. Того человека, которого он ищет, в основном видели в составе военных, которые, видимо, прибыли в иной мир недавно. И всегда присутствовали артиллерийские самоходные орудия. А тут... А тут про технику ни слова. «Дмитро, сходи на улицу, посмотри. Те двое до сих пор сидят в машине. И на девушку на ресепшене обрати внимание. Та же, что нас заселяла, или поменялась?» «В какой машине, Алексей Николаевич?» «Черная приора. Не тупи, пожалуйста. Просто вытащи свой зад на улицу и посмотри. Справа от входа парковка. Стоит ли там черный седан?» С раздражением в голосе приказал инспектор. Гнатюк молча кивнул и вышел из номер, направившись на улицу. «Дилетанты. Думали, я слежку не замечу. А тут поинтереснее будет. Рашидов, директор завода». Плохо размышлял он. Не прошло и пяти минут, как вернулся в метро. «Машина стоит. Только внутри один человек. А девушка?» став с кресла, спросил инспектор. «Вроде та же». «Та же, говоришь?» говоришь интересно тут система безопасности. Нигде при заселении не фотографируют, а тут...» «Так, сейчас идешь в ближайшее кафе, как будто за едой. И узнай, где администрация сидит. Надо их навестить». Оба спеша спустились на ресепшн, после чего Дмитро отправился на поиски еды в ближайшее кафе, а Алексей Николаевич неторопливо подошел к черной приоре, стоявшей недалеко от входа, где сидел явно нервничая мужчина, делая вид, что читает книжку. интересное «Что?» Оторвавшись от чтения, переспросил мужчина на водительском кресле. «Я спрашиваю, интересная книга?» «Но это не имеет значения. Будь любезен, вызови своего начальника, хочу с ним пообщаться». — спокойно попросил Алексей Николаевич. — Какого начальника? Я друга своего жду. — начал было говорить он, но инспектор резко достал пистолет, и, держа его в направлении мужчины, сказал. — Я тебя сейчас пристрелю, и он сам явится. Поэтому давай без лишней нервотрепки, хорошо? В ответ побледневший парень кивнул и, достав из бардачка небольшую рацию, с кем-то связался, но это уже не интересовало инспектора. — Тот, кто ему нужен, сам в скором времени придет. Ещё раз посмотрев на мужчину, он развернулся и, прикурив сигарету, встал в тени гостиницы, наблюдая за неспешной жизнью посёлка. Мимо изредка проезжали машины, но пешеходов было достаточно, в основном женщины, нагруженные какими-то сумками и пакетами. Не успел он докурить вторую сигарету, как подъехали два больших внедорожника. Из одного вышел мужчина и, подойдя к чёрной приори, что-то сказал водителю, а после подошёл уже к инспектору. «Чем могу помочь, уважаемый Алексей Николаевич?» — спросил отправленный Сан Санычем Леший. «Замечательно. С кем имею честь разговаривать?» «Валерий. Валерий Анатольевич. Начальник вон того оболтуса». «Ну, мое имя вы уже знаете. Я тут по одному делу. И хотел бы переговорить с одним человеком. В нашем поселке много людей живет. С кем именно вы хотите поговорить?» Сделав глуповатое выражение лица, спросил Леший. «Валерий Анатольевич, не валяйте дурака и не тратьте мое время. С вашей помощью или без я это сделаю, поэтому сэкономим время, оставив его на более прекрасные вещи. К сожалению, человек этот отсутствует сейчас, но я ему передам обязательно, что вы приезжали». «Не меняя вежливый тон», — ответил Леший. «Спасибо за информацию. Я хотел бы попросить убрать от меня своих людей. Меня это слегка раздражает». «Алексей Николаевич, к сожалению, по правилам поселка Эйсенберг этого сделать не можем. Это для вашей же безопасности». «Спасибо за откровенность и заботу». Слегка кивнув головой, инспектор отвернулся и зашел внутрь здания. Леший же, сопроводив его взглядом, вернулся к машине, и оба внедорожника уехали, оставив одинокую приору на прежнем месте. Дмитро появился через несколько минут, неся картонную коробку. На вопросительный взгляд инспектора он кивнул, И оба, не сговариваясь, сели в машину и выехали на улицу. «Далеко отсюда?» Наблюдая в зеркало заднего вида, как черные приоры выезжают за ними с парковки. «Нет, даже спрашивать никого не пришлось. Я мимо прошел. Оказывается, ближайший магазин у администрации находится». Объезжая двух зевак на дороге, ответил по петляв по улицам, они остановились у невысокого, выкрашенного в белый цвет здания, возле которого стояли несколько достаточно дорогих машин. «Сиди тут и жди меня». Выходя из машины, сказал Алексей Николаевич и, не оборачиваясь, направился ко входу. Он понимал, что у него есть буквально минут пять времени до того, как приедет охрана. Войдя в просторный холл, он не заметил никого и, выбрав один из коридоров с картинами, быстрым шагом пошел вдоль и постучался в первую попавшуюся дверь. «Девочки, простите, пожалуйста, очень спешу. Документы занести надо. А где кабинет Рашидова?» Прикрыв дверь и увидев двух женщин, сказал он. «А что за документы?» — спросила, не поднимая взгляда, одна из женщин в очках. — Договор. Хотим в Иерихоне стадион построить. Вот сам лично привез документы на поставку арматуры и балок. — но так где директор-то? — стараясь улыбаться, спросил Алексей Николаевич. — А так его нет. Уехал он. Василий Владимирович может принять. — Такое дело. Наконец, подняв глаза и широко улыбаясь, начала говорить женщина. — На втором этаже, кабинет 215 -й. А вы прямо из самой столицы? Надеясь продолжить общение, начала кокетничать она. «Прямо с самой. Спасибо, девочки!» Не договорив, инспектор закрыл дверь и быстрым шагом пошел к лестнице. Найдя на втором этаже 215-й кабинет, Алексей Николаевич без стуку открыл его и, увидев за столом мужчину, в средних лет закрыл за собой дверь. «Вася, как неожиданно!» С явным ехидством в голосе сказал инспектор, разглядев мужчину. Тот медленно поднял глаза, оторвавшись от каких-то бумаг, и молча посмотрел на гостя. «Узнал. По глазам вижу, что узнал. А я думал, ты сдох давно. Хотя такие шкуры, как ты, долго живут. лёха так это... Я же вернул все. Все до последней копейки. Что от меня еще нужно-то?» Дрожащим голосом начал говорить заместитель директора Василий Владимирович. «Для тебя, Алексей Николаевич. И запомни, ты всю свою жизнь должен будешь». Медленно идя через весь кабинет, говорил инспектор. «До самой своей смерти, которая может наступить в любую секунду». «Итак, давай проверим, наступила ли эта секунда». Вытащив пистолет, спросил он. Василий Владимирович, покрывшись легкой испариной на лбу, поднял высоко руки, мелко затрясся, изъякаясь, спросил. «Что? Ну что надо-то?» «Где сейчас Рашидов? Ты меня знаешь». «Пять, четыре, три...» Медленно вслух начал отсчитывать Бахранов. «Уехал он, уехал! Нету его в поселке!» Быстро срываясь на крик, начал повторить мужчина. «Два!» «Уехал на охоту! Он часто ездит, любит он охоту!» «Один!» «Дальше поселка, в горах, дом есть, туда обычно ездит, я точно не знаю!» «Вася, молодец! Видимо, не сегодня!» Убрав пистолет, вон внутренний карман сказал инспектор и направился к двери. Но не успел он дойти, как дверь распахнулась, и в кабинет ворвались несколько вооруженных автоматами человек. Но увидев улыбающегося мужчину, с которым столкнулись нос к носу, они остановились. Инспектор же медленно поднял руки и спокойно спросил. «В чем дело, Василий Владимирович? Вы всех гостей вооруженными громилами встречаете?» Бледный заместитель быстро замахал руками, как будто их ошпарил, показывая всем своим видом, что все хорошо, и чтобы все до единого проваливали из кабинета. Леший кивнул бойцам, и все вышли за дверь. «Василий Владимирович!» — произнес он уже в дверном проеме. «Все хорошо, это мой гость, личный!» — ответил мужчина, все еще сидя за столом. «Медленно работаете!» — прокомментировал спину лешему инспектор и вышел следом из кабинета. Он, не проронив ни слова, дошел до машины под пристальным взглядом нескольких приехавших на срочный вызов бойцов. «Василий Владимирович, кто это?» Вернувшись в кабинет к заму, спросил Леший. «Мой старый товарищ», явно нервничая, ответил он, «Кто он?» «Не успел спросить. И перестань задавать мне глупые вопросы. Кто он, должны знать вы. Вам что, зря деньги платят?» Срываясь на крик, говорил заместитель директора, от чего Леший махнул рукой и, выйдя из кабинета, доложил обо всем Сан Санычу. В это время машина с Дмитро и Алексеем Николаевичем не спеша ехала по узким улочкам Эйсенберга, направляясь в сторону гор. Как из поселка выедешь, поддай газу. А куда мы едем, Алексей Николаевич? Приедем, узнаем. Хочу посмотреть места, где директор завода охотится. Ну и... Надеюсь встретить его самого. Думаете, он знает, где этот человек? Возможно, и знает. Пока слишком много вопросов, и мы не там копаем. Но интуиция мне подсказывает, что этот Рашидов непростой человек но оказался отличным собеседником, так показалось Глебу. В полутемном помещении дома уютно пахло дымом очага, обстановка была более чем спартанская, женских рук совершенно не чувствовалось. Невзирая на это, парень расслабился, сидя на мягких подушках под неторопливый рассказ старого таджика о его собственной истории попадания в этот мир. Глеб для поддержания разговора также поведал свою историю, скрыв некоторые факты, но упомянув про Архипова и его ребят. «Да, Глеб, нелегко тебе пришлось. семён Викторович мне немного рассказывал. Он, кстати, пару дней назад в гости заходил. Что ты там хотел рассказать про него?» «Точно, я и забыл. Его, да, наверное, и меня тоже. Ищут какие-то люди. Сан Саныч предложил мне дожидаться его у вас». В ответ на ну, ремонт погладил жиденькую бороду и что-то крикнул на своем, обращаясь к одному из сыновей. Парень не заставил себя долго ждать и через несколько секунд возник в комнате с сумкой, которую передал Сан Саныч. Таджик вытащил оттуда несколько небольших бумажных свёртков, пластиковую бутылку и свёрнутые в трубочку листы. Бутылку он сразу же убрал под стол и, развернув свёртки, посмотрел на Глеба. «Дай мне, пожалуйста, своё оружие». Глеб не понял вопроса и растерялся, но, вспомнив, что он с недавнего времени владеет собственным пистолетом, Аккуратно достал его из кожаной кобуры и передал Нуримону. «Первое правило, Глеб. Никогда не отдавай свое оружие никому. Оно у тебя в руках или же в кобуре. Другого места ему нет». «Для начала неплохо. Это ПМ, пистолет Макарова. А это патроны к нему». Рассыпав их на столе, сказал Нуримон. И попросив запасной магазин, он показал Глебу, как снаряжать патронами. После этого опустошил и отдал в руки Глебу. «Тренируйся. Чем быстрее ты будешь снаряжать свой магазин, тем выше шанс выстрелить в противника первым. А я пойду пока». Взял свернутые в трубочку бумаги и вышел из комнаты. Пуля калибра 9 мм то и дело выскакивала из пальцев, когда Глеб пытался втиснуть ее в узкое отверстие магазина. За 20 минут он смог раз пять снарядить магазин и опустошить его, умудрившись при этом разодрать кожу в ногти. «Да ну нафиг!» Глеб бросил несколько патронов об стол. Те рассыпались в разные стороны, поблескивая тусклыми рыжеватыми бликами меди. «Глеб!» Вдруг из темноты дверного проема послышался голос Нуримона. «Оружие не терпит эмоций. Владея им, ты должен быть спокоен. Собирай, что рассыпал, и пойдем со мной!» И он вновь исчез за дверью в темноте следующей комнаты. Глеб выдохнул, пересиливая боль на кончике большого пальца, вновь нарядил магазин и, собрав в пригоршню оставшиеся патроны, положил их в карман. Следующая комната была меньше по размеру и сразу вела во внутренний дворик дома. Таджик уже ждал его у калитки. Они оба вышли со двора на небольшое горное плато, окруженное практически со всех сторон остроконечными скалами. Вдалеке стояли несколько столбов, вкопанных неизвестно как, с мишенями. «Так те листочки — это мишени были, что ли?» «Да!» Сан Саныч попросил научить тебя основам стрельбы. Времени у нас достаточно, и боеприпасов тоже. Но, Римон, я знаю, что когда стреляешь в горах, то звук хорошо слышен на многие километры. Глеб решил показать, что он тоже кое-что знает. Совершенно верно. Но у нас скалы так располагаются, что звук будет уходить по ущелью вниз, а не в ту сторону, где нас могут услышать. Итак, первое правило. Никогда не направляй оружие на человека, если даже ты уверен, что оно разряжено и патрона нет в патронике. Пистолет всегда держишь направленным в землю. Поднимаешь лишь тогда, когда хочешь выстрелить. Стоя перед столом, говорил Нуримон, показывая со своим пистолетом, как держать оружие. Следующий час Глеб посвятил тому, что практически без паузы целился в мишени, стрелял, целился и стрелял, временами снаряжая магазин новыми патронами. Для него было открытием, что из пистолета стрелять непросто. Даже приходилось учитывать особенности пистолета, когда его произвели, а именно выше целиться или ниже от точки прицеливания. В стрельбе, Глеб, главная практика. Но стрелять по мишени и стрелять в живого человека — это две большие разницы. В первый раз ты не сможешь прицелиться из-за того, что адреналин будет заставлять сердце бешено биться, а из-за давления ты оглохнешь и ослепнешь. Поэтому, чтобы не доводить до этого, глубоко дыши и не жди. «Надо выстрелить, стреляй! Достал пистолет, стреляй! Если не хочешь стрелять, то и не доставай!» «Понял меня?» Глядя в глаза, произнес Нуримон. Глеб только покачал головой. В ушах у него звенело, и из-за всего сказанного он не понял даже половины. «Глеб, Глеб, ответь!» Вдруг прошипела рация, висящая на ремне у парня. «Да, алло, это я!» После долгого поиска кнопки передачи ответил Глеб. «Алло, алло!» «Алло, алло!» На другом конце несколько голосов дружно засмеялись, сильно озадачив парня. «Слушай сюда внимательно. Передай Нуримону, что наш гость выехал к вам. Пусть встречает. А ты лучше спрячься куда-нибудь, понял?» «Понял, понял!» Ответил Глеб, и рация замолчала. Таджик спрятал пистолет и что-то крикнул на своем языке. На крик прибежал молодой парень и, кивнув отцу, сразу убежал. «Ну все, пошли!» В доме прятать тебя не буду, это опасно. До ночи еще далеко, мой сын пойдет с тобой. Прогуляйтесь к небесной вершине. Небесная вершина? Не поняв, переспросил Глеб. Да, мы так называем место, откуда открывается красивый вид на все ущелье. Глебу собираться особо и не надо было. И выйдя из дома со стороны дороги, он увидел все того же парня, который держал в руках старый автомат, дожидаясь его. Отец ему еще что-то сказал в напутствие. Он молча посмотрел на Глеба и, кивком головы позвав за собой, медленно пошел в противоположную сторону от Эйсенберга. Не прошло и 20 минут после того, как молодые парни ушли, и Нуримон услышал натужный звук двигателя, который то взвывал, поднимая обороты, то стихал. Для человека, прожившего тут долгое время, было понятно, что за рулем человек, который впервые в такой местности, и едет по незнакомой дороге. Туарек остановился, не доезжая метров пятьдесят, Из него вышел водитель, озираясь по сторонам, подошел к дому и, остановившись, стал ждать. Такое поведение, видимо, не понравилось его попутчику, и, подойдя следом, он встал рядом. Они хорошо были видны Нуримону, который стоял за дверью и через щели наблюдал за ними. «Ну и чего встал?» — спросил мужчина водителя. «Так нет никого». Мужчина недовольно что-то сказал про себя и направился к двери, откуда в тот же момент появился таджик. «Салям алейкум, путники! Какими ветрами вас к нам занесло?» Мягким тихим голосом спросил хозяин дома. «Добрый день. Мы, видимо, к вам и ехали», позираясь по сторонам, сказал мужчина. «И кому же старый пастух понадобился?» «Я Алексей Николаевич, старший инспектор по особым делам из Ерихона», представился Бахранов, пытаясь произвести впечатление. «Старший инспектор Ерихон...» — Нет, я не знаю таких. — Неважно, как вас зовут. — Я Норимон, владелец этих гор. Взмахнув руками в стороны, сказал таджик. — Очень хорошо. В дом пустите гостей? Сделав шаг к хозяину, спросил Алексей Николаевич. — Гостям мы всегда рады. Проходите. Сделав приглашающий жест рукой, ответил Норимон. Дмитро тоже хотел войти, но взгляд инспектора его остановил, и он понял, что ему надо находиться снаружи. Он проводил взглядом закрывающуюся за людьми дверь и медленно пошел к машине. Дела инспектора его мало интересовали. Больше всего сейчас ему хотелось поесть и поспать. И, надеясь на долгий разговор своего нового шефа, он дошел до машины и схватился за небольшую коробку, где была прикупленная накануне еда. «Как жизнь в горах? Сыр, свежий воздух. Все как дома?» Усаживаясь поудобнее на лавке, спросил инспектор. «Алексей Николаевич». Вы же по делу приехали в такую даль ко мне. Думаю, у вас нет никакого интереса до моих дел и жизни. Не будем тратить время». «Деловой разговор — это хорошо. Верно подмечено. Сэкономим время. Думаю, даже пистолетом не придется махать». «Да, Алексей Николаевич, не придется». положив кольцо от гранаты на стол, ответил Моримон. «Интересный подход. Думаете, я угрожаю вашей жизни?» «Одно упоминание про пистолет говорит о многом. Итак, мы отвлеклись. Зачем пожаловали?» «В руках держите? Надолго хватит?» Постучав пальцем по столу, спросил инспектор. «Руки у меня достаточно сильные, а вот терять мне относительно нечего, так что закончим быстрее». «Ладно, у вас прямо дар вести переговоры. Я ищу одного человека. Честно скажу, убивать я его не хочу». А вот мне кажется, что Рашидов семён Викторович знает, где этот человек. А Рашидов, по информации, находится где-то тут. Действительно, информация верная. Он на охоте за горными баранами. Вернется через несколько дней. Знаете ли, у горных животных очень развит инстинкт самосохранения, и выследить их достаточно сложно. Неужели сам один? Покачав головой и артистично восхищаясь профессором, спросил инспектор. «Да». Есть люди сильные духом и телом? Ну, про тело перегибаете слегка. Ему сколько? Около 70 лет уже. Он, по вашим и не только словам, бегает, как сайгак. Что за чушь? — повысив голос, сказал Бахранов. Ладно, все это лирика. Итак, мне достаточно одного звонка, чтобы тебя и твоего домика больше не существовало. И от тебя зависит, буду я звонок этот делать или нет. Успокоившись, продолжил говорить инспектор я бы на вашем месте не был таким самоуверенным тут горы и с любым человеком может случиться всякое а чтобы закончить разговор напомню я так и не услышал вашего вопроса и да сила моих рук уже не та, и они начинают уставать не меняясь в лице хладнокровно сказал на ну, ремонт как давно тут был рашидов семён викторович заходил ко мне несколько дней назад «Спасибо за гостеприимство. Мы поедем дальше. Возможно, увидим его». «Дальше только скалы. Мы все-таки попробуем», — сказал сквозь зубы Алексей Николаевич и пошел к двери. Но ремонт же остался сидеть на месте, лишь слушая, как машина, проехав мимо, направилась в сторону небесной вершины. Отправить домой этого гостя он не мог и надеялся, что его младший сын и Глеб не растеряются. Туарек медленно, но верно ехал по каменистому карнизу, где с одной стороны была отвесная скала, а с другой крутой обрыв. Дмитро боялся очень сильно. Лишь молчаливый взгляд инспектора заставлял его двигаться вперед. «Алексей Николаевич, вы видели?» «Видел, видел. Давай съезжай, может, догоним». Видев вдалеке две фигуры, сказал инспектор. Глеб заприметил машину, как только та выехала из-за валунов, которые они с сыном Нуримона прошли около 15 минут назад, и они как на ладони. Те люди по-любому их заметили. Бежать некуда, только вперед. Сердце бешено стучало, а пот заливал глаза. Молодой парень же тихо шел вперед, не проявляя никаких эмоций. За время пути Глеб пытался с ним пару раз заговорить, но тот отмолчивался. — Это и есть та небесная штука? — показал Глеб на небольшой карниз на скале перед обрывом. Парень промолчал, пытаясь найти укрытие. «Что ты молчишь-то? У тебя спрашиваю». «Куда дальше? Тут, кроме как вниз, дороги нет, слышишь меня?» «Стой тут, я буду говорить», — вдруг сказал парень, и, сделав несколько шагов вперед, навстречу двум мужчинам остановился, выставив свой автомат. «Поговорит он. Да ну на хрен Ну как так-то?» Причитал тихонько Глеб, проходя вдоль края скалистого карниза и заглянул вниз где высота была как минимум сотня метров. Увидев, что молодым парням идти некуда, инспектор и его помощник пошли тише. Они шли пешком и еще метров за 70 оставили машину, так как ехать дальше практически было невозможно, да и страшно. «Ребята, привет! Чего убегаете?» Выставив перед собой открытые ладони, Алексей Николаевич медленно подходил к младшему сыну Римона. «А почему вы догоняете?» Услышав вопрос инспектора, крикнул Глеб ему в ответ. И тут Алексей Николаевич обратил на него внимание. «Так я ж тебя видел. Ты же в Бруто ехал. Почему решил вернуться?» «А это не вашего ума дело. Понятно?» Глеб волновался, и слова иногда перерастали в крики. «Ну, сынок, конечно же не моего. Ты, главный стой на месте. А то там высоко. Чего убегаешь-то?» «Ты что-то знаешь? Рашидова знаешь, да?» «По глазам вижу, знаешь. Стой, давай поговорим». Не замолкая, инспектор медленно делал шаг за шагом, не обращая никакого внимания на молодого парня, который стоял совсем рядом с ним и что-то говорил, угрожая автоматом. «Не о чем нам с вами говорить!» Глеб обернулся, отступать совсем некуда. Буквально еще шаг, и он окажется в той ситуации, где выхода просто нет. «Да стой же ты, дурень! Ты молодой! Ничего страшного не сделал! Просто оказался не в то время, не в том месте! Все у тебя впереди!» «Не дури, слышишь?» «Скажи мне, где он, и я уйду!» «Я не знаю!» Глеб хотел переставить ногу, но не почувствовал опоры и, пытаясь остановить смещение центра тяжести, дернулся вперед, но было поздно. Вся недолгая жизнь вмиг пролетела перед глазами, и он обреченно скинул руки перед собой в надежде ухватиться за что-нибудь. «Кто это был?» Повернувшись к молодому парню, спросил Алексей Николаевич. Но тот, открыв рот, смотрел на пустое место и говорил что-то невнятное. «Дмитро, бери этого и поехали к деду», — сказал инспектор, и, подойдя к неподвижно лежащему сыну Нуримона, забрал у него автомат. Дмитро стоял в стороне и видел, как неизвестный парень то ли специально, то ли случайно упал в обрыв. «Зачем? Почему? Он не знал. Может, он лично знал инспектора и чего-то боялся?» «Алексей Николаевич, а кто это был?» «Понятия не имею. Но я его вроде видел у мертвого леса в кафе». «Нельзя, Дмитро, нельзя ходить по краю пропасти, ведь можно и упасть!» Держа в руках оружие молодого парня, сказал Бахранов. «А ты кто?» Глянув совсем юного младшего сына Наримона, спросил он. Но тот в ответ лишь смотрел волчонком, не произнося ни слова. «Да ну тебя!» «Дмитро, в машину его!» «Спросим у старика!» «Судя по всему, его детеныш!» Гнатюк к тому моменту подошел к краю обрыва и осторожно посмотрел вниз. «Дмитро, где глубина ущелья была десятки метров, а может и сотни. Самое дно он так и не смог увидеть, потому что завывающий ветер то и дело пытался свалить человека с ног и унести с собой. Услышав команду своего шефа, он подошел к парню и слегка толкнул его в сторону машины. Для старого таджика скорый приезд непрошенных гостей стал неожиданностью, и коль они вновь остановились у дома, жди беды. Схватив автомат и гранату, он тут же вышел во двор, Ну что, у меня теперь есть маленький козырь. Выставив перед собой парни сказал: "Алексей Николаевич, видимо, это твой сын. А если мне не изменяет память, то детей своих, продолжателей рода, вы должны беречь, как зеницу ока". Да? Воткнув пистолет в затылок парни сказал инспектор: "Я берегу своих детей и учу их жизни, чтобы когда меня не станет, они смогли прожить самостоятельно и научить своих детей". Спокойным голосом ответил муремон. «Отлично. Будет для тебя и для пацана урок. Что за парень убегал от нас? Кто это такой?» «Не знаю. Пришел сегодня утром и, взяв провожатого, пошел в горы. За провожатого он заплатил. Как видите, тут особо не заработаешь, а кто он и зачем куда-то идет, мне нет дела». «Опять Юлиш, старый. Алексей Николаевич, тут моя земля, вы гости». «Ведите себя как гости! Мы же тут не вдвоем живем!» Посмотрев за спину инспектора, сказал ремонт Бахранов инстинктивно обернулся назад и увидел у машины бледного Дмитро и двух парней в пуштунках и длиннополых рубахах-перуханах, которые тихо стояли с автоматами в руках. Один был наведен на Гнатюка, а второй в спину инспектора. «Алексей Николаевич, это мой дом, и я прошу вас покинуть его. Все, что я знал, я вам сказал». Инспектор понял, что все идет далеко не по плану, и он сегодня оказался в невыгодной ситуации. «Хорошо. Спасибо за гостеприимство. Я еще вернусь», — слегка улыбнувшись уголками губ, сказал он и, убрав пистолет, пошел к машине. Вооруженные парни расступились в стороны, опустив свое оружие. Дмитро, поняв, что ему еще жить да жить, быстро уселся за руль и, развернувшись, дал по газам. Но Римон обнял своего старшего сына и, кивнув старшим его братьям, вошел в дом. Необходимо было доложить Сан Санычу об этой ситуации. «Твари! Думают, им все дозволено! Повешу вместе с его отребьями! Дмитро, давай в гостиницу! У нас еще работа тут не закончена!» На въезде в поселок машину встретили и, сопроводив до гостиницы, уехали. На парковке все так же стояла черная приора. «Стационарный пункт, что ли?» сквозь зубы сказал Бахранов, пройдя мимо читающего книгу водителя. сансаныч они приехали». Один из дежуривших в оперативном штабе парней доложил начальнику охраны, который дремал на столе. «Кто они?» Не отрывая глаз, спросил он. «Инспектор со своим помощником. И, кстати, мы узнали, кто это». «Гаденыши, а что раньше не сказали?» Сан Саныч встал из-за стола и подошел к аналитику. «Информация пришла недавно, проверяли. Да и вы спали». «Я не спал, я думал. Прекращай давай», — ответил начальник. «Бахранов Алексей Николаевич, старший инспектор по особо важным делам. Числится в Управлении безопасности и Ерихона. По данным информатора, ему поручают дела особой важности. Подчиняется напрямую начальнику управления безопасности. У него очень широкие полномочия». «Вот это важная птичка к нам залетела. И чего ему тут надо? Чем Рашидов не угодил Ерихону?» Слух рассуждал Александр. «Я не знаю». «Да я не у тебя спрашиваю. Я так, мысли вслух. Ладно, следите за обстановкой». Не успел Сан Саныч выйти из комнаты подышать, как аналитик вновь его позвал, при этом показав жестом, чтобы тот молчал. Подойдя ближе, Сан Саныч увидел, как один из его парней что-то быстро записывает, слушая кого-то в наушниках. Весь разговор неизвестно длился не больше двух минут. И эти две минуты в комнате висела гробовая тишина, Слышно было лишь, как графит карандаша стирается о бумагу. «Исходящий вызов из гостиницы. Наш инспектор звонил. Вот протокол». И парень дал исписанной лист бумаги начальнику. Сан Саныч несколько минут всматривался в записи, периодически обращаясь к аналитику, чтобы тот расшифровал свой почерк. «Так, выясните, кто такой Вячеслав Юрьевич? Из какого он города? Да и вообще, куда был вызов? И как далеко отсюда находится город Куйня? Что, реально такой город есть?» Засмеявшись, спросил Сан Саныч. Парень посмотрел свои записи и поправил. Кучно. А это что? А это Ютч, добавил парень. Короче, выясните, где это вообще? Приказал Александр, и, держа бумажку в руках, вышел из кабинета. По этому звонку выяснилось, что инспектор звонил некоему Вячеславу, и тот сообщил, что в последний раз было замечено крупное скопление военной техники у населенного пункта Кучно, примерно месяц назад и следы этой техники затерялись в деревне Ютч. Другой информации о том, что где-то еще видели, не было. После этого инспектор спросил, все ли тихо в конторе и не интересуется ли его отпуском. На что Вячеслав ответил, что все хорошо и им не интересуется. Попросив к следующему звонку подготовить контакты маршала в тех населенных пунктах, инспектор положил трубку. «Слушай, или он нас за дураков держит?» или решил, что нам это не интересно и мы его оставим в покое?» Отдав лист бумаги стоящему в курилке лешему, сказал Александр. Тот нехотя взял бумагу и, пробежав глазами по записям, сказал. «Купи ты им печатную машинку, что ли? Непонятно же ни хрена». «Да чего тут понимать-то? Наш высокий гость звонил какому-то человеку и спрашивал про новости, и узнал ли он то, о чем просил его». Тот сказал, что удалось выяснить, и ему сообщили, что видели какую-то технику. Я не особо понял, о чем они. Но при тут семён Викторович? И почему он позвонил? Прекрасно же понимает, что мы его слушаем. Может, поэтому и позвонил, чтобы мы отстали от него? Ну, не знаю. Но ехать за ним куда-то я не собираюсь. И тут работы полно. Ладно, дай-ка сигаретку. Да, ехать не вариант но ты собираешься за ним следить или забьешь, пока в следующий раз не приедет. Достав из пачки сигарету, спросил Леший. Может быть. Кстати, парень этот, помнишь, с утра ты нас подвозил? Ну так ну, ремонт сказал, что тот сорвался с обрыва. И что, погиб, что ли? Нет, Леший, только ногу подвернул. Там же высота так, метров 100 всего. Чего тупишь-то? Ясен фиг помер. Разбился. Нормальный парень был, сообразительный. Он же изначально заметил этого инспектора, мать его, за ногу. Тот вроде как испугался и прыгнул. Пускай и дым в воздух, рассказывал Александр. Ага, а с бабой его что делать будем? Видел ее как-то в кабинете у шефа, статная барышня. Пока не говорим, как уехал в командировку, пусть там и побудет. А там решил. Ты же вроде не ленад. Так чего, вот тебе кандидатура. Да ну, ходи потом, переживай за нее. Мне одному нормально. А ласки женской так можно. Похлопав по карману, сказал Леший. Ты все за продажную любовь. Ой, как будто ты у нас. Сам же каждую пятницу бегаешь. Все про это знают. У вас работа такая. Все про всех знать в этом поселке. Хотя к начальству могли бы и не заглядывать. Закончив разговор выкинутым бычком, Александр отправился обратно в кабинет, оставив в курилке Лешего одного. Тем временем в гостиничном номере Алексей Николаевич и Дмитро добрались до давно остывшей еды и, медленно пережевывая, изредка переговаривались. «Так, утром выезжаем отсюда». «Все, моя работа закончена?» В надежде услышать положительный ответ спросил Гнатюк. «Нет, это только начало. Поедем за хребет. Сюда я отправлю своего человека. Будет ждать Рашидова». Местные будут думать, что наш интерес закончился, и мы уезжаем. Так мы же реально уезжаем. А ты умнее, чем кажешься. Мы-то уезжаем, а уши и глаза остаются. Не зря сюда приезжали, результат есть. И надо бы сюда проверку отправить. Поселок как-никак все равно подчиняется Ерехуну. И маршала поменять. А то местная охрана совсем обнаглела. Дмитро молча совсем соглашался, ему не хотелось ничего. За сутки нахождения с этим человеком на его глазах погибли уже двое, и ему казалось это не совсем правильным. «Напиши мне свой счет в банке. Каждую неделю туда будет поступать твоя зарплата. Не маленькая. Так что, надеюсь, будешь на сто процентов отрабатывать». Гнатюка эту новость обрадовала, так как у Германа он получал не так много, как хотелось бы. И то все деньги были электронными. Эйсенберг и вождь-то остались позади, и машина с инспектором и его помощником приближалась к мертвому лесу, где теперь на этом участке кипела жизнь в любое время суток. «Дмитро, байки ходят, что раньше в мертвом лесу по ночам боялись ездить». Глядя на пейзажи за окном, спросил Бахранов. «Да какие байки-то? Я и сам застал тот момент. Да буквально вот, вчера было». Начал живо рассказывать Гнатюк. Молчаливая езда ему не нравилась, и он постоянно думал, о чем бы таком сказать чтобы и сидящий рядом инспектор поддержал разговор и очень радовался, когда он сам чем-то интересовался. Раньше такое было. Люди в ночь, если заезжают в лес, то оттуда не выезжали. А днем находили технику, брошенную. Никаких следов, как будто сквозь землю проваливались. Кто-то говорил, что это духи леса, хотя бред, конечно. Ну а как-то о диких животных. Даже охотники ходили, но никто не возвращался. Продолжил рассказ. «Ну так и в чем было дело? Животные или духи?» С ироничной ухмылкой спросил Алексей Николаевич. «Тут где-то с месяц назад, а может и раньше, из леса вышла какая-то сумасшедшая женщина и двое мужиков. Кстати, к Кардену они и вышли. Так она начала говорить про каких-то людоедов. Типа племя зверей жило, а людей ловили и ели. Ей бы и не поверили, но те парни подтвердили». «Интересно». Неужели на столько лет никто о них не знал? И куда они делись? Переехали?» Засмеялся от своей шутки инспектор. «Ну, парни рассказывали, что пришли какие-то люди и медведи». На последнем слове Дмитро замедлил речь и сказал медленно и тихо. «Дрессированные или медвелюды?» «Не знаю, может и дрессированные». Не обратив внимания на последнее слово Бахранова, продолжил Гнатюк. «Ну вот, эти самые люди с медведями все племя убили». А этих троих освободили. Как интересно. Алексей Николаевич, я вот прям зуб даю. За что купил, зато продал. Меня там не было, но вот слышалось из первых уст. Местные потом нашли это место и сожгли, и все. А спасатели эти, они куда делись потом? Повернувшись к своему помощнику, спросил инспектор. Не знаю, про них не говорят. Может, хозяйка кафе знает? Может, Дмитро, очень может. «Кстати, мы же к ней подъезжаем, а я вроде как обещал заехать на обратном пути. Давай туда, интересно будет ее послушать». Улыбнувшись краем губ, сказал он, высматривая в горизонте высокие заборы Кардена. На парковке было достаточно много машин, что неприятно удивило инспектора. Он надеялся на более приватную обстановку. Внутри придорожного кафе кипела жизнь, улыбающаяся хозяйка пчелка летала между столами со своими помощниками принося еду и унося пустые тарелки. Она уже и позабыла о вчерашнем неприятном разговоре с грубым мужчиной, который все интересовался какими-то людьми. Она каждый день видит не менее сотни посетителей, и среди них запомнить какого-то просто не в состоянии, да и не особо этим утруждала себя. «Доброе утро, уважаемая! Как я и обещал, заехал к вам на обратном пути!» Севшись за освободившийся стол, сказал Бахранов. Хозяйка изменилась в лице и, стерев улыбку, спросила. «Вам стандартный завтрак или чего-то особенного хотите?» «Нам как всем. Что ж, мы будем от других отличаться, что ли?» Улыбнувшись своему помощнику, ответил Алексей Николаевич. «Сейчас принесу». Хозяйка хотела уйти, но инспектор успел схватить ее за подол длинного платья. но «Ну, не спешите так. Я хотел бы задать еще пару вопросов». Но увидев, как несколько мужчин, сидящих за соседними столами, обернулись, перестав есть, Инспектор смущенно улыбнулся и отпустил подол. «Я никому ничего не рассказала. Сейчас принесу вам еду». Полушепотом ответила она сквозь зубы и ушла на кухню. «Эти ребята так и будут за нами ходить?» Увидев, как в зал с улицы заходят трое мужчин, одетых в горку, спросил Алексей николай Ребята, увидев Дмитро и его шефа, тут же сделали вид, что они случайно заехали перекусить и, найдя свободный столик, заняли его. «Вы про них?» кинув в сторону парня переспросил Гнатюк. «Дилетанты. Кто их учил слежке? Детский сад какой-то. Нашли, за кем следить». Мысленно плюнув, инспектор уселся поудобнее и начал рассматривать людей в зале. В этот момент появилась хозяйка, держа под нос с двумя тарелками ароматной еды. Пахло мясом, но на вид было похоже на картошку с яйцом. Поставив тарелки на стол, она села рядом. «Я не хочу проблем». «Что вам нужно?» — полушепотом спросила она. «Да я не хочу вам проблемы доставлять. Такая вкусная еда. Вам не место в этом захолустье. Может, отправлю комиссию, и вам звезду Мишлена дадут?» Пережевывая еду, отозвался инспектор. Но на это хозяйка лишь подняла брови, не поняв сказанного мужчиной. «Что, не хочешь звезду?» — широко улыбнувшись, спросил он. «Ну, тогда слушай внимательно. Пока я ем, хочу услышать про легенду вашего леса. Что произошло тут у вас месяц назад? Что за людоеды и кто их перебил?» Нагнувшись к уху женщины, быстро сказал инспектор. Хозяйка слегка дёрнулась, оглянулась по сторонам. «Про тех, кто перебил, не знаю. У меня помощник есть по хозяйству, Стёпка. Он тогда с одним из выживших ходил на ту поляну. Там они сожгли всё. Рассказывал, что много зверей там лежало убитых. На деревьях висели» а еще что нашли кости человеческие. Да-да, прям настоящие. Говорит, их там было так много, что они даже не смогли все пересчитать». Часто кивая и запинаясь в словах, рассказывала она. «Ну вот и хорошо. Зови сюда своего Степку. Мы его, наверное, попросим нас проводить. А теперь проваливай отсюда. Если я увижу вон тех трех хмыря рядом с собой в ближайшие два часа, звезду Мишлена свою ты точно получишь». Сменив улыбку на оскал, сказал сквозь зубы инспектор и вновь улыбнулся, закинув очередную порцию еды в рот. Хозяйка молча встала и, натянув дежурную улыбку, ушла на кухню. «Вот так-то, Дмитро, вокруг одни уроды, и мы с тобой в том числе. Доедай быстрее, готовь машину. Не в гостях, а на работе все-таки». После сказанного с шефом Гнатюк, не пережевывая, запихал себе в рот остатки завтрака и пошел на улицу. Один из трёх мужчин, сидящих за соседним столом, тоже встал и вышел, что не осталось незамеченным инспектором. Через пару минут за столик подсел невысокий мужчина азиатской внешности и бесточного возраста. На вид ему было примерно от 20 до 40 лет. Стёпка представился он, чем крайне удивил инспектора. Стёпка? Ты же китаец, какой ты на хрен Стёпка? Я Стёпка. Хозяйка зовёт меня Стёпка, значит, я Стёпка. Быстро сказал он с сильным акцентом. «Да и хрен с тобой. Пошли за мной, стёпка блин!» Выходя, Алексей Николаевич заметил, как двое оставшихся спешно закончили есть и засобиравшись, встали. Подойдя к машине, где уже сидел Дмитро, Бахранов указал китайцу, чтобы тот сел на заднее сиденье а сам стал наблюдать, как двое мужчин неторопливо вышли, поглядывая в его сторону, и направились к своей машине, где уже ждал третий напарник. Это был неприметный, зеленого цвета, старый УАЗ «Патриот». «Надоели они мне», — сказал инспектор, доставая свой пистолет и быстрым шагом направился к мужчинам. Быстро приближаясь, он выставил перед собой оружие, направив на удивленных происходящим людей, которые при виде вооруженного человека начали пятиться за машину. «Вы чё, дятлы, так и будете за мной ходить?» Подойдя к мужчинам, крикнул он и тут же выстрелил по переднему колесу в УАЗика. «Ты чё, дядя, охренел совсем?» — сказал один из парней и начал доставать свой пистолет, на что Алексей Николаевич без предупреждения выстрелил там в ногу. «Ты чё, придурок? Что мы тебе сделали? Антоха, что ты стоишь? Вали его хрен Корчась от боли и пытаясь зажать себе простреленное бедро, крикнул раненый. Не успел его напарник даже дёрнуться, инспектор направил пистолет на него. «Ещё одно движение и так же будешь орать, понял? Убивать вас не хочу, но если ещё раз около себя увижу, пристрелю без капли сожаления». «И начальнику своему привет передавайте!» «Какому начальнику?» Чуть заикаясь, спросил третий мужчина, стоявший рядом с поднятыми руками. «Тому самому». Чуть отойдя, инспектор еще пару раз выстрелил в заднее колесо и быстро пошел к Туарегу. Как только он захлопнул дверь, Дмитро тут же вдавил педаль газа и, выехав на дорогу, свернул к мертвому лесу, оставив на парковке двух испуганных и удивленных парней с раненым товарищем. Из кафе сразу после выстрела выбежали люди посмотреть на чудака, который устроил стрельбу там, где это категорически запрещено. Негласные правила говорили, что в таких местах, как придорожное кафе в Кардоне, строго-настрого запрещалось стрелять и угрожать оружием. Данное правило действовало под страхом смерти, ведь любой имел право пристрелить нарушителя. Так же, как в засушливой саванне негласное правило запрещало хищникам убивать на водопое. «Нервный клиент, попался нам с тобой, рыба!» «И не говори, Нелли. Ладно, далеко не уплывет. Пойду весточку Сан-Сан еще отправлю. Иди пока к машине!» У крыльца стояли парень с девушкой держать за руки. семён так звали парня. А рыба его прозвали за его фамилию — Рыбин. Работал оперативником на подхвате. Слежку за людьми он воспринимал как игру и всегда старался выйти из этой игры победителем. И учитывая, что он до сих пор жив, удача ему улыбалась. Впрочем, этим он и зарабатывал себе на жизнь, потому что жизнь с Нелли ему выходила в круглую сумму. Да, они вместе жили, хотя Сансаныч запрещал отношения на работе, для них он сделал исключение. Эффективность у этой пары в совместной работе была очень высокой. Нелли в иной мир перешла, как и большинство случайно, попала сразу же в руки работорговцев где смогла испытать все прелести жизни человека на продажу. Но так получилось, что за тем самым парнем, который хотел продать Нелли по хорошей цене, следил рыба и при первой же возможности выкрыл ее, чем вызвал и гнев Сансаныча, и уважение. Начальник был не особо доволен тем, что он рискнул выполнением задания, но по-мужски одобрил решение Семёна. И с тех пор они были неразлучны. "Отправил?" спросила Нелли, усаживающуюся в машину Семёна. "Да." «В брут-то предупреждены. Ну что стоим, поехали. Отстанем от них, потеряем». «Не переживай. В мёртвом лесу развилок мало. Никуда не денутся. А чего он до ребят докопался?» «Не знаю, Нелли. Может, крыша едет или ему хвост мерещится. Хотя чего мерещится-то? Хвост у него как раз есть». Рассмеявшись, громко сказал рыба. «Сёма, а китайца он зачем с собой взял?» «Если газку прибавишь, то мы его догоним и спросим, зачем. Хорошо?» Догонять особо не пришлось. Через час они увидели стоящую на обочине машину. Замедлив скорость, ребята проехали мимо, салон был пустой. Развернувшись в сторону кардона они остановились метров через 100 чтобы с Туарега их Форестер не был виден. Старый добрый Субару, еще и с правым рулем. Взяв оружие, они через лес пошли к месту стоянки автомобиля инспектора. Просидели, понаблюдав не меньше получаса, приняли решение идти вглубь. Мягко наступая на опавшие иголки местных деревьев, не издавая лишних звуков, в поисках людей они вышли к реке. «Ну и куда они делись?» Но семён вместо ответа лишь приложил палец к губам и взглядом показал сторону Большой Поляны. Место обитания шумунов уже успело порасти свежей травой после пожара, который устроили здесь люди, сжигая от ярости и злости все, что могло напоминать о тех, кто тут жил. Среди всего этого ходили три человека, осматривая фрагменты тел шумунов и сгоревшие хижины. Нелли в ответ кивнула и, заняв более удобную позицию, через бинокль начала наблюдать за инспектором и его помощниками в виде Дмитро и Степки. «Чего они тут смотрят?» Рыба промолчал, достал камеру GoPro и начал снимать происходящее. У него с Нелли задача была простая — наблюдать, записывать и докладывать. Ничего более. К тому моменту инспектор с китайцем подошли ближе к реке, где раньше стояли клетки с людьми и яма с человеческими костями. Для этого мира чужая смерть не была чем-то трагическим, и пришедшая толпа сожгла поселение, но никто не подумал о том, что необходимо останки людей захоронить. Как когда-то местные обитатели их выбросили, так они до сих пор и лежат. Ведь на земле с ними уже давно простились их родные, смирившись с тем, что близкий человек пропал без вести. «Уходят». «Китайец, видимо, пешком пойдет. В нашу сторону направился», — сказала Нелли и, взяв за руку Семена, пошла с ним к машине. Степка, выполнив поручение хозяйки показать то место, где раньше жили людоеды, собрался возвращаться пешком, так как инспектор дальше едет в Бруту. Отправив Степку домой, инспектор и Дмитро вернулись на дорогу и, не задерживаясь, поехали дальше. Старый Субару ехал не спеша, дабы исключить вероятность того, что их обнаружит инспектор. С этой дороги два выхода — Вошта и Бруто. Других путей нет. Не знаю, что он высматривал. Леший рассказывал, что то племя вырезали какие-то спецы. «Что за спецы? Я слышала, что какой-то мужик с медведями», — сказала Нелли. «Ты веришь то, что медвелюды еще существуют? Сама ты их видела?» «Ну нет, конечно. Мне Верка из старой группы рассказывала. Да и вообще, ну так ребята поговаривают, что и шеф там был». Но, зная Рашидова, что-то сомневаюсь. Он же дедушка уже, старенький. «Тормози, тормози!» — крикнул рыба подруги, хватаясь руками за вещи, чтобы они не рассыпались по салону. Впереди сразу за поворотом стоял Туарег и еще какая-то машина. Второй автомобиль было сложно увидеть, так как его облепили огромные муравьи и рованжеры. Они своими мощными челюстями открывали металл кусок за куском, чтобы добраться до изрубленных тел уже мертвых водителей и пассажира. Туарег же, видимо, успел остановиться заранее и не врезался в колонну муравьев, которые в поисках пищи постоянно перемещаются. Громкий скрежет панцирь и неравномерный гул наполняли лес. Нелли тут же отъехала назад, так как несколько рованжеров уже подходили к Туарегу. семён вышел из машины, приготовившись стрелять. Дождавшись, когда Нелли сделала то же самое, прикрывая его, он подбежал к машине инспектора и заглянул внутрь. Салон был пуст и, судя по разбросанным вещам, люди покинули его в спешке. «Нет там никого», — вернувшись к девушке, сказал рыба. «Не повезло этим. Уже, наверное, мертвы». «Да уж по-любому», — ответил семён, наблюдая, как один из муравьев добрался от своими клешнями до тела водителя и, пытаясь вытащить, оторвал ему голову и руку. Звуки пистолетных выстрелов четко прозвучали сквозь гул, издаваемый муравьями. Нелли и Рыба, тут же сориентировавшись, побежали в сторону источника звуков. Метров через пятьдесят в лесу они увидели, как инспектор пытается отстреливаться от трёх муравьёв, двое из которых, выставив перед собой короткие клешни, шли на инспектора, а третий пытался закинуть к себе на спину безвольное тело Дмитро. — Ну что, вмешиваемся или что? — поймав на прицел автомата ближайшего к себе муравья, спросила Нелли. — Так, используем вторую легенду. — Это где мы с тобой к родственникам едем? — спросила девушка. — Это четвертая, вторая про Ерихон, — уточнил рыба. — Поняла, — сказала она и пустила короткую очередь в брюшко муравья, в самое незащищенное место. Панцирь мог выдержать прямое попадание, а брюшко нет. Раваджер, не обращая внимания, продолжал идти на инспектора, пытаясь поймать его, но человеческое оружие все-таки было более совершено для убийства, и после нескольких очередей из брюшка муравья вывалились его внутренности, И Рываджер уткнулся в землю, завалившись на подкосившихся ногах. Со вторым муравьем справились так же быстро. Третий Раваджер бросил тело Дмитро и, раскрыв челюсти, пошел атаковать инспектора, считая, что именно он убил его собратьев. Но Нелли и Рыба остудили его пыл. Семён сразу подбежал к помощнику инспектора. Пульс еще был, но из глубоких рваных ран сочилась кровь. И сразу сложно было сказать, где и какая рана, так как все было залито кровью. Дмитро, откашлявшись, открыл, наполненные ужасом и отчаянием, глаза и лишь мычал, пытаясь что-то сказать. Инспектор же стоял и молча смотрел на него, снаряжая магазин пистолета новыми патронами. «Спасибо, ребята», — выдержав небольшую паузу и разглядывая Нелли и рыбу, — сказал Алексей Николаевич. «Надо уходить. Сейчас сородичи их подойдут, чтобы своих забрать», — сказала Нелли. «С ним что делать? Его срочно к врачу надо везти». Пытаясь зажать одну из ран Дмитров, спросил Рыба. Инспектор подошел, наклонился посмотреть на раны. Он не доедет. Спасибо за работу, Гнатюк. И, достав пистолет, выстрелил тому в голову. Рыба тут же отскочила, Нелли направил свой автомат на Бахранова. Ты чего творишь, мужик? семён быстро встал и направил на инспектора свое оружие. Это называется гуманность, дети. Странно, что он от болевого шока не умер. Не доехал бы он никуда. И, убрав пистолет, пошел в сторону дороги к своей машине. Нелли с Семеном стояли, глядя ему в спину. Девушка развела руки и, пожав плечами, посмотрела на рыбу. «Ну я откуда знаю, что делать?» «Что ты у меня спрашиваешь?» «Пошли, дождемся, когда эти твари уйдут, и поедем дальше». в этих дороге, ребята увидели инспектора, который стоял в десятки метров от Туарега и смотрел, как несколько муравьев пытались утащить машину. Для чего она им понадобилась, было не ясно, но раваджеры тащили все, что могли утащить. Второй машины на месте уже не было. «Ребята, вы куда едете? Моя техника, как видите, уже непригодна». Разглядывая за поворотом белый «Субару Форестер», спросил инспектор. «Вы, Ирихон, собирались?» – ответила Нелли. «Неблизкий путь. Тысяч пять километров отсюда, не меньше. Добру-то довезете? Оплачу». Ребята переглянулись, и рыба кивнул.